Лорен попросила, чтобы данные её бывшего ученика сверили со стальными и проанализировали в других четырнадцати лабораториях. Пока данные обрабатывались, она решила поговорить с эпидемиологом. Дверь открылась. Молодой выпускник Стэнфорда выглядел так, словно неделями не спал. Щеки обрасли щетиной, глаза покраснели. "Спасибо, что зашли, доктор О'Брайен". Он ввёл её внутрь. Лорен прежде не бывала в его кабинете, поэтому с удивлением смотрела на стеллажи компьютерного оборудования, занимающие отдельную стену. В остальном обстановка напоминала спартанскую: загромождённый стол, забитая книжная полка и пара кресел. Единственным, что придавало помещению оттенок индивидуальности, был одинокий плакат Стэнфордских кардиналов, висящий на дальней стене. Однако внимание Лорен привлёк отнюдь не он, а множество компьютеров. На дисплеях мелькали сплошные графики и растущие колонки цифр. К чему такая срочность, Хенк, спросила Анна. Тот махнул на компьютеры. Мне нужно, чтобы вы это увидели, произнёс он невесело. Лоренки вновь и уселась в кресло напротив одного из дисплеев. Помните, я рассказывал вам о возможном скачке базофилов в начале патологического процесса и как этот клинический признак может использоваться в раннем обнаружении и диагностике болезни. Она кивнула, хотя сомневалась в этой теории самого знакомства с ней. Базофил и Джесси тоже дали скачок, но ребенок уверенно шел на поправку. Поговаривали даже о том, чтобы выпустить ее из больничного крыла не позднее завтрашнего дня. Возрастание уровня базофилов характерно для самых разных лихорадок, не только для этой конкретной болезни. Лорина раскрыла было рот, чтобы сказать об этом, но тут доктор Алвизио отвернулся и быстро защелкал клавиатурой. Я потратил сутки на сбор данных по всей стране. Искал прежде всего случаи лихорадки у детей и стариков с резким ростом количества вазофилов. Ходил построить модели развития болезни с учётом этих новых критериев. На мониторе появилась жёлтая карта США, разделённая на штаты чёрными линиями. Карту осеивали красные точки. Гуще всего они лежали на Флориде и других южных штатах. Это старые данные. «В красном отмечены те области, где были зарегистрированы случаи заболевания». Лорин надел очки и склонилась к экрану. «Если же проанализировать заявленные случаи, используя в качестве критерия скачок бософилов, мы получим более точную эпидемиологическую картину на сегодняшний день». Он нажал пару клавиш. Карта еще больше расцветилась красными точками. Флорида сплошь заолела, как и Джорджия с Алабамой. Другие штаты до того чисто желтые, будто покрылись мелкой сыпью. Хенко вернулся. Как видите, при таком подходе число случаев возрастает стократно. Многие из этих пациентов до сих пор находятся в общих палатах, так как тройка симптомов, указанных центром контроля заболеваний, проявится позже, а они тем временем могут заразить остальных. Несмотря на сомнения, у Лоренца сосало под ложечкой. Даже если алвео ошибся насчёт базофилов, одно он подметил верно. Ранняя диагностика решила всё. Пока же всех детей и стариков с температурой стоило срочно изолировать даже вне красных зон вроде Флориды и Джорджии. Я понимаю, о чём вы, сказала она. Нужно связаться с ЦКЗ и убедить их организовать общенациональную карантинную службу. Хенк Тивнул. Но это ещё не всё. Он повернулся к компьютеру и что-то набрал на клавиатуре. Основываясь на данных по бозофилам, я запустил экстраполяционную модель. Вот на что будет похожа картина болезни через 2 недели. Он нажал клавишу ввода. Южная часть страницы целиком покраснела. Лорен на шеломлённо упала в кресло. А вот через месяц. Ещё одно нажатие кнопки, и красная сыпь расползлась по всем 48 штатам снизу доверху. Хенк поглядел на неё. Мы должны как-то прекратить это. Каждый день на счету. Лорен смотрел остановившимся взглядом в обожжённый дисплей. у нее пересохло во рту. Единственное, в чем она находила утешение, то, что доктор Алвизио, видимо, чересчур сгустил краски, выбирая основу для построения моделей. Скачок Базофилов, по ее мнению, едва ли мог считаться критерием начала болезни, однако этот факт не умалял важности его предостережения. На счету каждый день. На бедре у Лоренза вибрировал Пейджер, напоминая, что война против заразы требовала усилий от каждого. Она глянула на экран. Звонил маршал. За цифрами кода следовало 9-1-1. Стало быть, что-то срочное. «Могу я от вас позвонить?» — спросила она. «Разумеется». Лорен встал и подошла к столу Алвизио. Тот снова занялся компьютером и своими статистическими моделями. Она набрала номер. Трубку сорвали на середине гудка. «Лорен, маршал, в чем дело?» — спросила она испуганно, комкая слова. Я звоню из-за Джесси, мы в больнице. Что такое с ней? Что-то случилось? Температура опять поднялась. Его голос сорвался. Никогда такой не было. С ней ещё трое детей, и у всех лихорадка. Что? Что ты говоришь? Остолбенěla Лорен. Впрочем, ответ уже был ей известен. Муж промолчал. Жди, сейчас буду, проговорила она наконец, роняя трубку мимо аппарата и хватая снова, чтобы уложить на место. Её реакция не прошла незамеченной. Хенк обернулся. Доктор Убрайн Лоренс с трудом подбирала слова. Джесси, скачок базафилов, другие дети, господи, зараза была здесь. Лоренс стекленевшим взглядом смотрела в экран, где карту страны густо покрывала краснота. Гипотеза эпидемиолога вовсе не была ошибочной, не была она и сверхпессимистичной. С вами всё хорошо? участливо спросил Фрэнк. Лорен медленно покачала головой, не сводя глаз с экрана. Всего 1 месяц. 17 часов 23 минуты. Джунгли Амазонии. Келли с братом сидели на корточках, а между ними Олин Пастернак, русский компьютерный ас, завинчивал верхнюю панель, завершая починку системы спутниковой связи. Он работал над ней целый день, пытаясь достучаться до Штатов. "Ой, только попробуй и не работать", бухтил он под нос. разобрал до последней схемы и перебрал всё как следует. Если уж сейчас не запашет, тогда не знаю, Фрэнк кивнул. Заводи. Олин в последний раз проверил соединения, приладил антенну-тарелку и снова вернулся к ноутбуку. Включил солнечную батарею, и после короткой паузы операционная система загрузилась, и дисплей гудя ожил. Есть контакт со спутником Гермес, возвестил Олин, и я облегчённо вздохнул. Вокруг Келли поднялось ликование. Весь лагерь, исключая пару рейнджеров в часовых у болота, сбежался к связисту с его оборудованием. "Можете наладить канал?" спросил Ваксман. "Поплюй тебе через плечо", отозвался Оллин и немедленно застучал по клавишам. Келли ждала, затаив дыхание. Им было нужно пробиться к своим, упросить выслать подкрепление, так необходимое теперь. Но что еще важнее, Келли стала совсем не в моготу без вести о Джесси. Должен быть способ вернуться домой, к дочери. «Поехали!» Олли нажал последнюю комбинацию клавиш. Заработал знакомый отчет секунды до видеоконференции, Ричард Зейн бормотал у Келли за спиной. «Давай же работай!» Его мольбе про себя вторил каждый. Время вышло. Дисплей замер на невероятно долгое мгновение, а потом на нем возникли... Лица родителей Келли Френко, на которых читалось оты пополам с облегчением. Слава богу, произнёс отец. Мы уже час пытаемся с вами связаться. Уллин потеснился, уступив место Френко. Не палатки в компьютере, ответил тот. Среди всего прочего. Келли подалась вперёд, больше не в силах сдерживаться. Как Джесси? По лицу матери всё стало ясно без слов. Её глаза забегали, она поколебалась прежде чем сказать: «У нее... у нее все в порядке, милая!» Изображение вдруг зарябило, как если бы компьютер превратился в детектор лжи. Видео шум и снег заполнили весь экран. Следующие слова матери еле удалось разобрать. «Убор на лекарства! Прионная болезнь! Высылаем данные!» Заговорил отец, но помехи усилились еще больше. Казалось, их не беспокоило, что послание было испорчено. «Вертолет уже в пути! Бразильская армия!» Фрэнк прошепел Олину. «Вы можете наладить прием?» Тот наклонился и забегал пальцами по клавиатуре. «Не знаю, не пойму, что случилось. Нам только что прислали файл. Может, он засоряет связь с нашей стороны?» Однако с каждой нажатой Олиным кнопкой сигнал становился все хуже. Микрофоны шипели и пищали, лишь изредка пропуская по слову. «Фрэнк, не слышим! Можешь! Завтра утром! Получили координаты!» На этом связь оборвалась полностью. Дисплей выдал последний вымученный писк и завис. «Проклятие!» — вырвался Оллен. «Давай еще раз!» — прояснес сзади Ваксман. Оллен сгорбился над оборудованием и затряс головой. «Не знаю, смогу ли. Я и так смонтировал заново плату и перезагрузил систему». «В чем же дело?» — спросила Келли. «Точно не скажу. Как будто бы вирус повредил всю матрицу спутниковой связи». Ничего, постарайтесь, сказал Ваксман. У нас есть ещё полчаса перед тем, как спутник выйдет за границу зоны. Фрэнк встал, повернувшись лицом к собравшимся. Если связь не наладится, ничего страшного. Судя по тому, что мы слышали, бразильский вертолет, возможно, вылетел в нашу сторону. Может быть, прибудет уже завтра утром. Рядом с ним Олин уставился в застывший экран. Боже мой! Все тотчас посмотрели на связиста. Он тыкал пальцем в набор цифр. высвеченный в правом верхнем углу. «Наши координаты!» «В чем дело?» спросил Ваксман. Оллин оглянулся. «Они неправильные. Сбой, должно быть, повлиял и на связь со спутниками навигационной системы. Мы послали в Штаты ошибочный сигнал». Он снова взглянул на экран. «Исходя из данных сигнала, мы в 30 милях к югу отсюда». У Келли похолодело в груди. «Они не узнают, где мы». С этим я разберусь, работать будет, сказал Олин. По крайней мере, столько, сколько нужно для корректировки сигнала. Он перезапустил компьютер и засел за работу. В следующие полчаса Олин корпел над своими железками, сыпле я русской и английской бранью. Пока он трудился, все тоже нашли себе занятия, чтобы как-то скоротать время. Отдыхать никто и не думал. Келли помогала Анне приготовить рис, последнее, что осталось от запасов провизии. За работы они поглядывали на Улина, а про себя молились. Однако все его труды и их молитвы оказались напрасны. Через некоторое время Фрэнк подошёл и положил руку Улину на плечо. Другую он поднял, демонстрируя часы. Уже поздно, спутники вышли из зоны. Улин повесил голову. Ничего, утром попробуем снова, бодрился Фрэнк. Вам надо отдохнуть. Над, Коуви и Манни вернулись с рыбацкой вылазки. Наловили изрядно. Рыбу несли втроём, нанизав на длинный кукан. Добычу свалили у костра. «Я почищу!» – вызвался Коуви, усаживаясь прямиком на землю. «Возражений нет!» – вздохнул Манни. Над отряхнул руки и увидел Олину за компьютером. Он подошёл к связисту. «Я тут кое о чём подумал, пока рыбачил. Что у нас с тем вторым файлом?» «С каким файлом?» – рассеянно спросил русский. «Во время конференции вы говорили про какой-то присланный файл?» Уоллин скривился, потом с пониманием кивнул. «Вот он, файл с данными!» Келли и Манни бросились к ним. Теперь Келли вспомнила, как мать упомянула об отправке чего-то до того, как система накрылась. Уоллин открыл файл. Келли наклонилась к экрану. На нем возникла трехмерная вращающаяся модель молекулы, ниже которой шли столбцы данных. Келли, заинтригованная, подсела поближе. Она пробежала глазами отчёт. "Мамина работа", пробормотала Келли, радуясь пище для размышлений, которая отвлекла бы её от тревог. Один заголовок чего стоил. "Что это?" спросил Нат. "Должно быть что-то объясняющее причину болезни". "Прион", вставил Манни, глядя ей через плечо. "Что, что?" Манни поспешил ввести Ната в курс дела, а Келли неотрывно читала отчёт. "Надо же", пробормотала она. "Что?" спросил Манни. Килли взволнованно заговорила. Тут говорится, что этот prion, видимо, и вызывает генетические нарушения. Она проглотила следующий отчёт. Мани тоже читал, у него за спиной. Прочтя, бразилец потрясённо присвистнул. "Что?" спросил в этот раз Нат. Килли закричала. "Всё сходится! Здесь есть статья, опубликованная в Nature учёными Чикагского университета, датированная сентбрём 2000-го." В ходе изучения дрожжевых клеток они предположили, что прионы возможны, напрямую связанные с мутационным процессом и даже могут играть роль в эволюции. Правда? И какую же? Как известно, одна из основных загадок эволюции заключается в том, как жизненно важные навыки, развитие которых предполагает множество генетических преобразований, могли возникнуть сами по себе. Такие преобразования, например, как приспособляемость некоторых водорослей к токсичной среде обитания или развитие устойчивости к антибиотикам у бактерий, относят к макроэволюции. Механизм, благодаря которому генерируются волны спонтанных мутаций, был до сих пор неизвестен. В этой статье указывается возможная причина прионы. Килю указал он на дисплей. Вот, генетики из Чикагского университета доказали, что дрожжевой прион может устраивать массовый сбой в генетическом коде, позволяя множеству мутаций возникать одновременно и, иначе говоря, дать толчок эволюции. Догадываетесь, о чём идёт речь? Во взгляде Манни забережала догадка. Прыгающий пиранье саранча забормотал он. Все до одного продукт мутации. Может рука Джеррилда Кларка из этой же серии, воскликнула Келли. Вызванная прионами мутация. «Но какое отношение это имеет к болезни?» — Келли наморщила лоб. «Пока не знаю. Открытие лишь положило начало исследованиям, а до полных ответов еще далеко». Манни ткнул пальцем в экран. «А как же вот здесь, где они выдвигают гипотезу?» Келли кивнул, и они вдвоем принялись обсуждать статью, пускаясь в объяснение, делясь своими находками. Над их больше не слушал. Он пролистал страницу обратно к изображению вращающейся модели белка приона. Спустя некоторое время он прервал собеседников. Смотрите, ничего не напоминает. Что именно? Нат указал на экран. Видите, две свёрнутые петли на конце. Двойные альфа-спирали? спросила Келли. Так, а теперь часть в средней части видишь стопор? продолжал Нат, следя пальцем за картинкой на мониторе. Ну и, недоумевала Келли. Нат повернулся и сел рядом с ними на корточки, достав палочку Он стал рисовать ей в пыли, объясняя по ходу наброска. «Центральный завиток расходится в оба конца, и на каждом двойная петля». Закончив, он поднял глаза. Келли потрясенно смотрела на рисунок. Манни ахнул. «Знак Баналли!» Взгляд Келли перебегал с картинки на картинку, с высокотехнологичной компьютерной модели на грубый набросок. И все же их сходство не вызывало сомнений. Завиток, петли. Совпадение казалось сверхъестественным. Даже обороты обеих спирали были направлены одинаково по часовой стрелке. Килли повернулась к Мани и Нату. Господи Иисусе, знак банали оказался стилизованной моделью того самого приона. 23 часа 32 минуты. Джунгли Амазонии. Страх перед глубиной преследовал Жака с самых юных лет, когда напавшая пиранья обезобразила его лицо. Однако, несмотря на боязнь, он скользил через озеро, защищённый от зубов хищников всего на всём мокрой одеждой. Выбора у него не было. Приходилось подчиняться доктору. Цена непокорности была хуже любых ужасов, какие только могли таить здешние воды. Жак прильнул к скутеру и безшумной лопасти волокли его к дальнему берегу. Из снаряжения при нем был аппарат для подводного плавания «Ларви Дрейгер», подобный тому, каким пользовались армейские морские котики для тайных операций на мелководье. Замкнутая система, укрепленная на груди, а не на спине, утилизировала выдыхаемый воздух без образования пузырьков на воде, позволяя незаметно подкрадываться к цели. Костюм дополняла маска ночного видения для более-менее сносной ориентации в мутной воде. И всё же темнота плотно окружала разведчика. Зона видимости простиралась лишь на 10 ярдов. Время от времени Жак выглядывал над водой с помощью портативного перископа и так поддерживал курс. Двое подручных тянулись за ним, уцепившись за крошечные буксировщики. Жак в последний раз оглядел берега через перископ, прямо по курсу виднеется пара бревенчатых плотов, на которых рейнджеры переплывали болото. До них ярдов 30. В лесу ярко пылает костёр, у огня даже в этот поздний час мелькают тёмные фигуры. Довольный увиденным, Жак велел помощникам плыть вперёд, а оплотов разделиться. Сам он намерен был добраться туда малым ходом, попутно следя за обстановкой. Троица медленно двигалась к берегу. Платы были причалены на глубине не больше 4 футов. Отныне им предстояло действовать ещё осмотрительнее. И вот с предельной осторожностью группа сошлась у платов. Жак просматривал воду и воздух, тогда как его люди ждали в установленных местах, притаившись в тени каждого из платов. Он решил было, что в сумереке леса скрывались часовые, рейнджеры из патруля. 5 минут Жак ждал, затем просигналил подельникам. Те достали под низшим платов по бутылочке, наполненной керосином, и побрызгали снизу на бамбуковые носилы. Опустошив ёмкости, они подняли большие пальцы, давая понять, что закончили. Жак тем временем продолжал наблюдать за опушкой. Пока что, по-видимому, никто не заметил их творчество. Он подождал ещё минуту и подал последний сигнал, провёл поперёк горла. Оба подручных подняли над водой руки и щёлкнули зажигалками, а затем поднесли язычки пламени к бамбуковым гнездам. В тот же миг плоты вспыхнули словно факелы. Два диверсанта, не мешкая, схватились за поплавки и поспешили навстречу Жаку. Он нажал кнопку своего двигателя и, когда тот набрал обороты, вывел своих людей по плавной кривой на глубину и обратно, планируя высадку на берег в полукилометре от вражьего лагеря. Жак оглянулся. На опушке появились фигуры, выхваченные из темноты заревом пожара. Они держали под прицелом прибрежную часть озера. даже под водой, даже до когда носились приглушённые крики и тревожные возгласы. Затея удалась. Доктор знал, что лагерь конкурентов будет легко всполошить после нападения саранчи. Едва ли они останутся возле такого пожарища. И всё-таки нельзя было пускать всё на самотёк. Жак повёл подельников к отмели, где вся троица медленно поднялась из воды, выплёвывая загубники и сбрасывая ласты. Вторая часть задания состояла в том, чтобы заставить противника бежать на верника. Бредя по воде, Жак облегчённо вздохнул, радуясь избавлению от подводной тьмы. Он ощущал остаток носа, словно убеждаясь, что тот всё ещё на месте. Затем Жак вытащил прибор ночного видения, надел и снова пригляделся к лагерю. Помощники шептались за его спиной, в возбуждённой вылазкой и успешным завершением дела. Не обращая на них внимания, Жак продолжал наблюдение. В однородной зелени линс пара фигур рейнджеров, судя по способу держать оружие, метнулась от горящих платов в лес и созвала остальных. Отряд отступал. В лесу зажглись новые огни, свет фонарей. У лагерного костра развилась бурная деятельность. Мало помалу огни потянулись прочь, словно цепочка светляков. Вереница удалялась в направлении лощины, что вела к трещине среди скальных плато. Жак ухмыльнулся. План доктора удался. Не снимая прибора, он потянулся за рацией, нажал кнопку передатчика и поднёс к рту. «Задание выполнено. Зайцы бегут». «Приём!» — говорил доктор Фавре. «Каноэ выходит. Рандеву в их старом лагере через два часа. Конец связи». Жак убрал рацию. Охота продолжалась. Он повернулся к своим, чтобы передать новости, но сзади никого не было. Жак мгновенно пригнулся и прошептал имена: "Мануэль, Роберта". Ответа не последовало. Его обступала ночная тьма, за которой непроглядной стеной высился лес. Шпион снова закрыл лицо маской ночного видения. Деревья сквозь неё ярко сияли, но густая листва у опушки перекрывала обзор. Жак попятился, шлёпая босым по воде. и замер на месте. То, что лежало впереди, страшило его не меньше возвращения в озеро. В поле зрения прибора наметилось шевеление. На долю секунды Жаку показалось, будто тени приняли очертания человека, смотрящего прямо на него с каких-нибудь 10 ярдов. Жак моргнул, и фигуры исчезла. Зато прочие тени крались и струились словно живые в его направлении. Он пятился по воде, спотыкаясь и судорожно заталкивая в рот загубник. От лесной кромки отделилась одна из теней. На илистом берегу вырос ее силуэт, огромный и устрашающий. Жак закричал, но воздушный клапан уже заработал, выдавая одно только пенное бульканье. А за пушки стекались, сползали все новые тени. Губы Жака невольно зашептали древний марунский заговор. Он метнулся назад. У его боязни глубоководья и пираний была простая подоплёка страх быть съеденным заживо. Он бросился спиной в воду, изворачиваясь в надежде уйти от погони, но тени его опередили. 23 часа 51 минута. Джунгли Амазонии. Над шагал почти в самом хвосте вереница, освещая путь прикрученным к дробовику фонарём. Позади него шли только Карера и Костас. Каждый нес по фонарю, пронзая лучами тьму в самых разных направлениях. Двигались быстро, не взирая на поздний час, поскольку старались как можно дальше убраться от поджигателей, кем бы те ни были. Согласно плану капитана Ваксмана, им предстояло найти более пригодный для обороны участок. Оставаться зажатыми между болотом и лесом, дожидаясь повторного нападения, было бы крайне не предусмотретельно. И все члены группы понимали, что нельзя рассчитывать на прекращение атаки. Просчитав ситуацию по вдохновению, на шаг вперёд, рейнджеры заранее отметили варианты с возможным нападением сзади. Капрал Воржек доложил о замеченных им чуть поодаль пещерах в каменистом склоне ущелья. Они-то и стали целью пути, надёжный кров и отличные условия для защиты. Над последовал за остальными. Рядом с ним шагала Каррера. В руках у неё было странное оружие с соплом вместо ствола, словно к прикладу приделали трубу от пылесоса. Дуло смотрело в лесные потёмки. "Что это?" спросил Нат. Карера не спускала глаз с джунглей. "После потери на болоте винтовок на всех не хватает." Она взвесила непонятное оружие в руках. "Мы зовём его Бэйли, экспериментальная модель для боёв в джунглях." Девушка нажала переключатель, и лазер прицела пронзил темноту. Она оглянулась на старшего по званию. «Продемонстрировать!» Сержант Костас, вооруженный обычной М-16, утвердительно хмыкнул. «Проверка огня!» — рявкнул он, предупреждая остальных. Каррера подняла орудие и повернулась с ним, выбирая цель. Она подвела красный луч к стволу молодого деревца примерно в двадцати ярдах от них. «Посветите мне фонарем!» Над кивнул и поднял луч повыше. Кое-кто из спутников тоже заинтересовался происходящим. Карэра выровняла ствол и спустила курок. Взрыва не было, вместо него раздался пронзительный свист. Над заметил промелькнувший серебряный блик и услышал звонкий удар. Верхушка деревца завалилась назад, срезанная начисто. Толстый ствол дерева за ней колыхался от столкновения с чем-то, что вонзилось в его кору. Серебристый осколок вошёл глубоко в древесину. Карэра махнула головой на мишень. Трёхдюймовые отточенные диски на подове японских сюрикенов в джунглях незаменимы. Если перевести Бэйли в автоматический режим, можно сбрить весь подлесок вокруг, а может и ещё кого. Ставил Коста с подгоняей группу дальше. Нат уважительно глянул на аппарат. Они все взбирались по заросшей лощине, ведомые капралом Воржиком и капитаном Ваксменом. Почти параллельно им бежал ручеёк, срывавшийся ниже сброва. Отряд держался от него на почтительном расстоянии, так, на всякий случай. После получасового подъема Воржик повел экспедицию на юг в сторону Красных скал. До сих пор преследователи не показывались, но Над по-прежнему прислушивался к тревожным шорохам и обшаривал взглядом сумрачные джунгли. Наконец полок начал редеть, и через него проглянули звезды и сияние луны. Казалось, весь мир упирался в тупик в виде бурой стены, подпёртой битыми валунами и насапью из рыжего сланца. Поверхность скалы выше этого пологавого откоса была изрыта многочисленными гротами и тёмными трещинами. Все назад, шикнул капитан, заставив остальных спрятаться за густой порослью, окаемлявшей подступ к скале. Воржуконс командовал идти дальше. Капрал выключил фонарь, приладил приборы ночного видения и с оружием наперевес нырнул в темноту, почти тотчас исчезнув. Нэтсел на корточке. Два ренджера по сторонам от него словно вросли в землю, прикрывая тулы. Нэтн приготовил ружьё, большинство остальных тоже было при оружии. Олин, Фрэнк, Зейн и даже Келли держали пистолеты, а Мэнни стоял с беретой в одной руке и хлыстом в другой. Тортору хватало врождённой защиты, глухов и коктейль. Только профессор Коуви и Анна Фонка оставались без вооружения. Профессор перебрался на сторону НАТО и сказал, «Не нравится мне всё это». «Что, пещеры?» «Нет, то, во что мы влипли». «Вы о чём?» Куви глянул вниз в сторону озера. Вдали до сих пор полыхали останки плотов. «Пламя пахло керосином». «Ну и что? Может, там горелосмала копал? Её здесь полно, и пахнет она точно так же». Куви потер подбородок. «Не знаю. Костёр, который навлёк на нас саранчу, был разложен в виде символа банали». А этот как попала. Да, но мы же стояли на страже. Индийцам пришлось поспешить. Наверное, лучше они просто не успели. Куове посмотрел на него. Это не индейцы. Тогда кто же? Те, кто до сих пор нас выслеживал. Куове склонился к нему и тихо радочно зашептал: "Люди, что оставили горящую приманку для саранчи, пробрались мимо нашего лагеря белым днём, не оставив следов по дороге туда и обратно. Ни одной сломанной веточки". «Осторожные, черти! Я вряд ли так смог бы!» Над начал понимать, к чему клонит Коуве. «Осевшие нам на хвост не слишком аккуратны!» Коуве покивал на озеро. «Как и эти огни!» Над вспомнил блик в кроне дерева, который заметил во время вчерашнего перехода. «Что вы думаете?» «Что мы имеем дело не с одним противником?» Ответил профессор сквозь зубы. «Что бы нас ни ждало впереди...» Новый регенеративный состав ли лекарства от заразы? Цена ему миллионы. Многие дорого дали бы, лишь бы заполучить сокрытые здесь сведения. Нат нахмурился. Вы считаете, поджог устроила та, другая команда? Но зачем? Чтобы мы в панике побежали вперед, как и случилось. Наше подкрепление смешало бы им карты, потому они решили не рисковать. Должно быть, они прикрываются нами от ловушек, расставленных банали. Мы для них вроде пушечного мяса. Они сыграют на наших жизнях, пока мы не погибнем или не доберёмся до Банали, а потом налетят и отнимут то, что нам удастся раздобыть. Над посмотрел на профессора. Почему же вы раньше молчали, когда мы начали отступать? Кувисуров взглянул на Тана в глаза, и ответ пришёл сам собой. Предатель, прошептал Над. Кто-то работает на загонщиков. По-моему, слишком уж ушиловка совпала. Как только мы подобрались к банале, засбоила система связи, не говоря о передаче фальшивых координат. Нат кивнул. Получается, подкрепление идёт по положенному следу. Именно. Кто это может быть? Нат оглядел согнутые фигуры в подлеске. Кто угодно, пожал плечами индеец. Первое место в списке подозреваемых русскому. Системы его, так что Олину было бы проще простого устроить поломку. С другой стороны, Зейн и мисс Фонг постоянно крутились возле нее, когда Олина не было рядом. А у Брайана в завязке в ЦРУ, которая пустится во все тяжкие ради собственной выгоды. Наконец, мы не можем исключать рейнджеров. «Вы шутите?» «Круглая сумма способна соблазнить кого угодно, Нат. А рейнджерам специально прививают навыки переговорщиков». Нат обернулся. «Выходит, мы можем рассчитывать только на мани?» «Ты уверен?» – печально спросил Коуви. Но это уж слишком, Мани. Он же наш общий друг. Друг, который работает на бразильское правительство. А оно, без сомнения, захочет получить нашу находку в собственное распоряжение. Такое важное медицинское открытие может быть очень выгодным экономически. У ната мерзко засасало под ложечкой. Неужели профессор прав, и никому нельзя доверять? Не успел он развить предположение Коуве дальше, как тишину ночи прорезал испуганный вопль. Что-то крупное промелькнуло над головами. Люди бросились в рассыпную на табуве, сзади назад. Нечто приземлилось точно между сидящими. Лучи фонарей метнулись к скорченной в центре фигуре. Анна вскрикнула. Там в гуще света лежал на спине окровавленный капрал Воржок. Одна его рука тянулась кверху, словно он тонул в разливающейся луже собственной крови. Воржок снова напрягся для крика. Ну и сторг только хриплый клёкот. Над застыл, потрясённый видом растерзанного капрала. Полтела ниже пояса просто исчезло. Воржика перегрызли надвое. «Оружие к бою!» — крикнул Ваксман, выходя из кошмарного транса. Над упал на колени, развернув дуло ружья в темноту. Киль и Кууви бросились на помощь павшему капралу. Над знал, что это не поможет. Солдат был уже мёртв. Он начал искать себе цель. Тёмные тени в лесу сливались и дробились, плавились в лучах фонарного света. Над, впрочем, уловил в этой иллюзии одну закономерность: все тени тягли к их отряду. Кто-то из рейнджеров выпустил в небо ракету. Та со свистом взвилась в воздух и вспыхнула белым заревом, окрасив лес в серебром с чернью. Отрезки смены освещения нападавшие замешкались. Над вдруг увидел прямо перед собой морду чудовища. захваченного в расплох белым сиянием. Оно притаилось за валуном у подножия скалы, огромной, величиной с быка, но стройнее и глаже. Кошка. Она изучала надо на своими холодными, обсидианово-чёрными глазами. Её сородичи залегли среди скал и в лесу, окруживших их, целая стая, не меньше 20. "Ягуары", бросил торопивший мани через плечо. "Чёрные ягуары". Нат заметил сходство пропорций между тортуром и чёрными монстрами, которое было бы ещё полнее, если бы не тройная разница в росте и весе, поистине, доисторические габариты. "Они тут повсюду", прошептала Каррера. Её слова эхом отозвались у Ната в голове, ими заканчивалось последнее сообщение его отца. "Не продержаться. Господи, они тут повсюду. Неужели так и решилась его судьба?" В следующую секунду никто не посмел шелохнуться. Нат так и замер на вдохе, уповая на то, что ночные охотники арабеют от вспышки и скроются. И тотчас, как если бы рейнджерам пришла в голову та же мысль, в небо взмыла вторая ракета и озарила всё вокруг, спускаясь на маленьком парашютике. — Стойте смирно! — шикнул Ваксман. Пауза затянулась. Стая и не думала трогаться с места. «Сержант — Сержант! — проговорил Ваксман. По моей команде проложите дорожку гранат в направлении скал. Остальные пусть держат оружие на готове. Как дам сигнал, все бегом к средней пещере. Над метнул взгляд на зияющую дыру в скалистой стене. Успея не добраться туда, и нападающим останется всего один путь для атаки. У них же будет реальный шанс защититься. Последняя надежда. «Каррера, прикроешь избы или наше?» Приказ капитана прервал громкий хлопок. Зинь шарахнулся назад с дымящимся пистолетом в руке. Один зверь фыркнул и подскочил в ярости. Другой, защищая его, зарычал и помчался прыжками к отряду. «Давай!» – проорал Ваксман. Кост сбросился на колено, прицелился к скалам и выстрелил. Каррера развернула орудия и с бедра выпустила очередь, прикрывая их с тыла. Из дула вырвался веер сверкающих дисков, пронизывая джунгли. Одного ягуара залп захватил в прыжке, раскромсав незащищённое брюхо. Зверь извыл и в корчах рухнул на землю. Тут разрывы гранат, размётанных костосом, поглотили кошачьи вопли, отражаясь от скал оглушительным эхом. Воздух наполнился брызгами горной породы и пылью. Выстрел оказался гремиреть овсюду. Фрэнк прикрывал сестру и профессора, сидящих у обмякшего тела капрала. Мани согнулся рядом с тортором. Тот смотрел ошалело, ищи тенил загривок. Зэнь и Олин стояли вместе с Анной Фонг, полена угад в темноту. Над прижимал к плечу дробовик, наведя его в сторону той первой бестии, укрывшейся за волоном слева. Несмотря на шум и грохот катящихся обломков камней, зверь оставался недвижим. Другие призрачные фигуры разбегались со заждаемого склона. Некоторые, впрочем, полегли мёртвыми изрешечёнными пулями и осколками. «Пошли!» — рявкнул Ваксман. Его голос прорезался сквозь канонаду. «К пещере!» Отряд зигзагом пробрался за зелёную кайму леса и кустарника и вышел к открытому каменистому полю у подножия утёсов. Над всё ещё держал огромного кота на прицеле. Палец на курке напрягся. Стоит киске шевельнуть хвостом и... Ваксман жестом погнал всех вперёд во след Костасу. «Скорее, пока они не перестроились!» Капитан сел отстреливаться рядом с Каррерой. Позади них члены стаи сходились к тропе, кто ковыляя, кто обнюхивая мертвых сородичей. Теперь они предусмотрительно держались на расстоянии. Над вильнул украткой налево от гигантского зверя. Тот не двинулся с места, следя лишь глазами за их отступлением. Над он заподозрил в нем вожака. Над прямо видел, как зверь оценивает…» Мерит пришельцев одного за другим своим ледяным взглядом. Каррера перевела свою махину на режим одиночного огня ради сохранности боеприпасов. Она польнула в одного выскочку ягуара, но промахнулась. Серебряный диск забрил зверю по уху и просвестил в джунглях. Раненая кошка упала на брюхо и уставилась на десантницу в боли и ярости. Вперёд, вперёд, подгонял Ваксман. Показалась пещера. Скорый шаг превратился в паническое бегство, возглавляемое Костасом. Он поднял ракетницу и выстрелил в отверстие. Из дула, прочертив искристый след, вырвалась ракета, и глубокий каменный мешок осветился от тустья до тупика. «Путь свободен! Бегом!» Олин, Зейн и Анна прорвались внутрь первыми. Сержант остался у входа, держа в одной руке винтовку, а другой подгоняя оставшихся. «Скорей, скорей, скорей!» Фрэнк протолкнул Келли вперед, профессор Коувев бежал следом. Когда вспышки над головой угасли, Над встал на посту по другую сторону от входа с ружьем на готове. Прошли Мани, Тор-Тор и сейчас же за ними Ваксман и Каррера. «Удалось», — решил было Над. И тут из сгустившихся сумерек выпрыгнул Ягуар, приземлившись на валун по соседству с двумя запоздавшими рейнджерами. Каррера рухнула на колено и прицелилась... Но не успела она выстрелить, как их капитана сразил удар лапы, пришедшейся под дых. Ваксмуна вздёрнуло в воздух когтями, впившимися сквозь куртку глубоко в грудь. Он с криком вытащил винтовку и выстрелил себе в голову, ранив зверя в плечо. Тот завалился на спину, увлекая капитана за собой. Размахивая руками, Ваксмун пронёсся над валуном. Карера сорвалась с места и обогнала валун спешно на подмогу. со своего места Нат услышал характерный свист её орудия. Затем она появилась опять, но теперь за ней каралисе двое ягуара, окровавленные, разукрашенные серебряными осколками, застрявшими в шкуре. Карара, как видно, сражалась за рядной кассеты для своей пушки. Нат отскочил от пещерной стены и бросился к девушке. Перебежав на её сторону, он вытянул руку с дробовиком так, что его дуло очутилось всего в футе отощерившейся морды ягуара, и выстрелил. Воющего зверя отшвырнуло прочь. Карэр отстегнула крупнокалиберный пистолет, в другого ягуара она разрядила всю обойму, после чего тот завалился на бок и больше не поднимался. Спотыкаясь, они влезли на склон. С другой стороны валуна они увидели капитана, подтаскивающего себя на одной руке. Другого Ваксмана больше не было, а лицо превратилось в кровавое месиво. "Я, я решила, он мёртв", пролепетала Каррера, делая шаг в его сторону. Капитан прополз ещё несколько дюймов, как вдруг удар лапы подцепил его, словно крюк за бедро, и втянул в тень с другой стороны. Ваксман закричал, царапая рыхлую глину, но та лишь крошилась под его пальцами. Прогремел выстрел. Голова капитана откинулась назад, затем вперёд, с силой стукнувшись о камень. Мёртв. Ната вернулся и увидел за собой Костоса. Он сидел на корточках со своей М16 в руках, приникнув в глазом к окуляру прицела. Сержант медленно опустил оружие, ошеломлённый скорбью и внезапно свалившимся на него бременем вины. "Все в нотор жива", прокричал он. Отряд всё ещё толпился у входа, нотакараре поспешили к устью пещеры. Фрэнк и Костас стерегли на пороге с оружием на изготовку. Их фигуры очерчивал свет затухающей вспышки внутри пещеры. Фрэнк помахал новоприбывшим. «Поторопитесь». Со своего места в нескольких ярдах ниже по Косогору Над заметил крадущуюся у подножья скалы густую тень. Налево лежал вход в пещеру. «Берегись!» Тенью оказался ягуар, самый крупный, которого Над заметил сначала. Он вихрем пронёсся мимо отверстия. Фрэнк сбил о снок, он подлетел к верху и приземлился на спину. Костосов давило в скалу. Потом зверь исчез, пробежал и скрылся в мраке леса. Раздался крик Келли. "Фрэнк!" Ната и Карера побежали туда. Костос подобрался с земли, держась за рёбра и хрипло дыша. "Помогите!" завыла Келли. Перед ней в пыли корчился Фрэнк. Его не просто сбило снок. Он их лишился от колена до пяток. По камням хлестала и струилась кровь. За считанные секунды гигантский хищник срезал обе ноги Фрэнка с ловкостью гильотины. Коуви бросился на подхват с другого бока. Олин помог перетащить стонучего Фрэнка в пещеру. Келли за ним, вытаскивая из аптечки жгуты. На пол попадали пузырьки от морфия. Над подобрал их. У входа прозвучал выстрел. В пещеру ворвался свет. Ещё одна вспышка. Над сжимал в руке пластиковые пузырьки, раздавленный собственной беспомощностью. Коуви забрал их. "Пойди лучше прикрой нас", кивнул он на выход. Олена и Кели трудились над раненым. У Кели катились по щекам слёзы, но лицо её оставалось решительно сосредоточенным. Она гнала прочь мысли о потере брата. Над повернулся и с ружьём наперевес присоединился к Костусу и Каррери, охранявшему вти пещеры. В свете новой вспышки оказалось, что прилегавшие джунгли все еще полнились тенями. Звери с легкостью находили укрытие на усеянном валунами склоне. К НАТО подошел Манни с пистолетом в руке. Тор-Тор понюхал следы крови Фрэнка на камне и зарычал. «Я насчитала не меньше пятнадцати», — сказала Каррера. Прибор ночного видения скрывал половину ее лица. «Они не уходят», — Костас выругался. «Если нападут всем скопом, нам их не сдержать с одним гранатометом, парой М-16 и кучкой пистолетов». «И моим дробовиком», — добавил Натт. «Я зарядила в Бейли новую кассету», — проговорила Каррера. «Но больше у меня нет». Манни присел с пистолетом на корточке. «Там в пещеру надуло разного мусора, веток, листьев. Можно разжечь у входа костер». «Давай», — отозвался Костас. Едва Манни собрался идти, как по склону прокатился низкий горловой рык. Все замерли. В свете ракеты от валуна отделилась черная фигура. Дуло смотрели прямо на нее. Над узнал в тени самую крупную кошку. «Самка!» — прошептал Манни. Она вышла на свет и осталась стоять, изучая и дразняя их. Джунгли позади нее ходили ходуном от стройных тел зверей, мускулистых и острозубых. «Что теперь?» — спросила Каррера. Эта дрянь пытается нас выманить, проворчал Костус, опуская голову к прицелу. Не стреляйте, зашипел Нат. Иначе натравите на нас всю стаю. Нат прав, поддержал Мани. У них разоигрался аппетит, что угодно может их спровоцировать. По крайней мере, дождитесь костра. Самка будто услышав его, испустила пронзительный вой.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 выставив дробовик. «Кис-кис-кис!» – -кис", прошептал он в полголоса. «Стоит ей оказаться поближе!» Каррера поправила орудие, но выстрелить и не успела, ее сбила с ног. Мимо пронесся Тор-Тор, соскочив с хозяйской стороны на склон. «Тор-Тор!» – позвал Манни. Ягуар проскакал несколько ярдов вниз и встал как вкопанный, переградив путь гигантскому зверю. Он припал к земле, рычащий и взъерошенный, Грозный хищя себя хвостом по бокам и подбирая лапы для прыжка, затем оскалил длинные жёлтые зубы и выпустил когти. Чёрный ягуар налетел на него, готовясь сбить на землю, но в последний миг замедлил бег и встал нос к носу с тортором, точно так же подобрался и зарычал. Ягуары шипели, испытывая друг друга. Коста поднял ружьё. Тебе конец, тварь. Стой, замахнул на него маня. Два зверя медленно закружили, всего в ярде от носа к носу. На секунду спина черной кошки оказалась напротив пещеры. Над видел, как рейнджерам приходилось сдерживаться, чтобы не нажать на курок. «Что они делают?» — спросила Каррера. Манни ответил. «Она не может понять, почему такой же ягуар, пусть и меньше ее, защищает нас. Это сбивает ее с толку». Парочка перестала рычать. Они осторожно приблизились, почти соприкасаясь с носами. В каком-то молчаливом согласии кружение продолжилось. Великанша зафыркала, уловив запах странного малорослого ягуара. Вдруг оба прервали свой танец, вернувшись туда, откуда начали. Тортор -тор снова вкрался между людьми и гигантской кошкой. Поворчав напоследок, та подалась вперёд и потёрлась щекой о щёку Тортора, понимающе и миролюбиво. Затем чёрнаяbestia стремительно развернулась и скользнула со склона. Тортор, не спеша, выпрямился. Его глаза лучились золотом. Потом он с кошачьей непосредственностью привёл в порядок взъерошенные волоски, развернулся и продефилировал к входу, будто только вернулся с прогулки. Каррера опустила ствол пушки и сдвинула на лоб начинённые бинокли. "Они отступают", потрясённо сказала она. Маннис грёб питомца в охапку. "Вот ведь дурень", прошептал он. "Что это было?", спросил Костас. Вот артора переходный возраст, пояснил биолог. Как у всякого молодого самца. Самка, хотя и огромная, примерно такого же возраста. А вся эта кровь в воздухе создаёт напряжение, в том числе гормональное. Судя по их действиям, выход которойтора тор был истолкован не только как вызов, но и как демонстрация сексуальности. Костос насупился. Вы хотите сказать, он пытался за ней приударить? И, похоже, успешно, произнёс уманья, гордо похлопав ягуара по боку.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 Нат наблюдал, как костяк стаи потянулся вниз, к лесной западне, но зачем? У нас гости, произнесла Карера прежним озабоченным тоном. Её палец указывал в противоположную сторону, в верховье каньона. Нат перевёл всё внимание туда. Там было пусто, если не считать тёмного леса и изрезанного каменистого ландшафта у подножия скал. Что вы? Затем его взгляд привлекло какое-то движение. Чуть выше по ущелью на голой сланице выступила тёмная фигура, прежде скрытая листвой. Фигура принадлежала человеку, мужчине. Он казался таким же бесплотным, как и ягуары тени, чёрный с головы до пят. Человек поднял руку, затем отвернулся и пошёл вдоль каньона, оставаясь на свету. Все поражённо следили за ним. Наверное, один из банали пронёс над Фигура замерла, опять повернувшись лицом и, казалось, выжидала. "По-моему, он хочет, чтобы мы пошли за ним", сказал Манн. "Да и Егорова не оставляет особого выбора", добавила Каррера. "Устроились в джунглях прямо под нами". Человек всё ещё стоял вдали. "Что будем делать?", спросила Каррера. "Пойдём за ним", ответил Нат. "Мы ведь за этим пришли отыскать Банале. Может, стоя Егорова была их последней проверкой? А может, ловушка ещё впереди?"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 Коуви сидел рядом на корточках, готовый подавать бинты для другой ноги. По пещере усеивали пустые упаковки шприцов и бутылочки из-под лекарств. "Спрошу, можно ли передвигать Фрэнка сейчас? Мы своих не бросаем", ответил Костас. Наткивнул, будучи рад это слышать, он подошёл к остальным. "Как Фрэнк?", поинтересовался он у Коуви. "Потерял много крови. Кели собирается сделать ему переливание, едва состояние выровняется". Над вздохнул. Скорее всего, придётся его потревожить. "Что?" воскlichала Келли, затягивая шов. "Его нельзя двигать!" Её голос звенел от паники, усталости и недоверия. Ноат присел, глядя, как Келли и Коуви обматывают вторую культю. Когда ногу подняли, Фрэнк тихо застонал. Пока шла работа, Нат объяснил, что случилось у входа. Банали пошли на контакт. Возможно, они нас зовут в деревню. Думаю, второго приглашения не будет. Коуви согласился. "Должно быть, мы прошли последнее испытание, экзекуцию или вроде того", отозвался профессор, цитируя Ната. "Теперь мы доказали, что не лыком шиты и заслуживаем, чтобы нас пропустили". "А как же Фрэнк?" вмешалась Келли. "Я устрою носилки из бамбука и пальмовых листьев", мягко сказал Коуви, трогая Келли за руку. "Эти туземцы, если мы не заберём Фрэнка, его убьют. Нас всех убьют". Нат видел, как её лицо напряглось от страха. А глаза заблестели. Сперва дочь, теперь брат над опустился рядом на корточки и обнял её за плечи. Я позабочусь о том, чтобы в пути с ним ничего не случилось. Как только прибудем, Олин сможет наладить радиосвязь, над посмотрел на русского. Тот с готовностью закивал. Уж определить наши координаты и передать их я всегда сумею. А раз так, помощь прибудет и вашего брата вывезут. У него всё получится, и у нас тоже. Гели уткнулась в грудь Нату, успокаиваясь в его руках. "Обещаете?" спросила она тихим, от слёз голосом. Он крепче обнял её. "Конечно". Однако, чем больше Нат смотрел на побледневшее лицо Френка, чья кровь мало-помалу просачивалась сквозь свежие бинты, тем иставее молил о том, чтобы обещанное оказалось ему по плечу. Теля повернулась у него в руках и произнесла более уверенно: "Раз так, пора идти". Нат помог ей подняться. Начались срочные сборы. Коста и Мани сходили в джунгли и набрали материала для сооружения носилок, пока Келис с профессором пытались стабилизировать состояние Френка к транспортировке. Вскоре все были готовы снова отправиться в ночь. У входа стояла на страже Каррера. Наш гость всё ещё там, сообщила она. И верно, на расстоянии виднелась одинокая тень. Каррера и Нат разделились, между ними расположилась группа во главе с сержантом Не разбредаемся, глядим в оба, громогласно наказывал Костас. Ближе к хвосту процессии Мани и Олен тащили носилки с привязанным для пущей безопасности пациентом. Мужчины отряда условились нести Френка по очереди. Позади носилок шела Келе, а за ней замыкаешь Ренго, Нат и Каррера. Едва прошли у степищера, как носок ботинка Ната поддал с земли что-то бесформенное и пыльное. Нат наклонился и осмотрел странный предмет. Нет, этого они не оставят. Он проскочил мимо Манни, стряхивая последнюю пыль с козырька кепки Red Sox, и водрузил её на голову раненого владельца. Развернувшись, чтобы занять своё место в строю, он встретил взгляд Келли. Она улыбнулась ему еле заметно сквозь слёзы, а он кивнул, принимая её тихую признательность. И вот, Нат опять поравнялся с десантницей, рассматривая тёмный лес и отдалённый силуэт. Куда-то приведёт их тропа.